«Господи, не женщина, а бульдозер! Спасибо, что весла насильно не отобрала!» Давид разворачивает шлюпку. Из темноты прямо на нас движется длинная китайская лодка. На носу и на корме у нее фонарики, но они не горят. «Эй, осторожно!» – кричу. Мне чутится, будто кто-то глухо по-русски говорит. «Вот он! Может быть, послышалось?» Вместо того, чтобы свернуть, лодка прет прямо на нас. На корме силуэт рулевого в круглой шапочке. «Куда? Столкнемся!» Сердит, обращаюсь я к нему по-китайски. «Пьяный он, что ли?» Вдруг хруст. В наш борт впиваются крючья. «Рывок!» Качнуло. Я чуть не падаю с сиденья. «Рывок!» наша шлюпка оказывается борт оборт с д джонкой четыре черные руки тянутся к белещему во мраке давиду хватают его за плечо за одежду легко будто мешок соломы выдергиваются скамейки переволакивают на ту сторону шлюпка накреняется я снова чуть не падаю но уже в другую сторону я кричу но мой голос заглушен очередным залпом при карнавальном свете желто красных ракет я вижу две белые брючины торчащие кверху Давид пытается сопротивляться, бьет одного из черных людей ботинком в голову, но наваливаются другие. Их целая гурьба. Я вижу, как на Давида что-то натягивают. Кажется, мешок. В Джонке надстройка в виде маленького павильона. Четыре шеста, матерчатый полок, просвечивает силуэт какого-то человека в кепе. Он неподвижен. «На помощь!» Ору я во все горло, когда эхо салюта стихает. «Бандиты!» «По реке мой вопль разносится далеко, но на берегу тоже орут. Там всем весело». Свет меркнет. Шлюпка прыгает на волнах. Кто-то сел напротив меня. В мою грудь больно тыкается твердая палка. Я хватаюсь за нее рукой. «Это не палка. Длинное дуло пистолета или револьвера». Негромкий голос говорит с сильным китайским акцентом. «Твоя кличи моя, стреляй! Вода кидай! Никто не слушай, думай лакета!» Он прав». На выстрел никто не обратит внимания. Убьет, и Давида не спасу. «На!» Китаец тянет мне что-то маленькое, квадратное, белое. Механически беру. Сложенный листок бумаги. «Бумаська, папа, давай!» «Что?» В джонке возня, мычание, хрипы. Кажется, Давиду заткнули рот кляпом. Новая вспышка на сей раз бело-зеленая. Передо мной сидит сухощевый мужчина в тёмном френче. Лицо не закрыто. Обычное китайское лицо, немолодое, очень спокойное. «Бумаська, папа, давай!» Повторяет человек и показывает на кучу малу в джонке. «Его, папа, давай!» «Что?» – переспрашиваю я. «Вы кто? Что вам нужно?» «Дула, глупая дула! Мы хунхуз! Бумаська, папа, давай! Поняла?» «Это хунхузы! Они хотят получить за Давида выкуп!» Со мной разговаривает их главарь. В руке у него маузер. Я читала, что у бандитов маузеры очень ценятся. Это у них признак высокого ранга. Сунгари погружается в тьму. «Поняла, Дула?» «Поняла». Хонхус поднимается, легко перешагивает в соседнюю лодку. Крючи отцепляются. Я немедленно вскакиваю, но повелительный окрик заставляет меня сесть. Когда ночь озаряется в следующий раз, в небе разлетается на ломтике несколько огромных апельсинов – Джонка уже в десятки метров от меня. Оранжево-черная, она быстро уходит. Хватаюсь за весла. Отчаянно гребу к пристани. Кричу, что есть мочи. «На помощь! Давида похитили хунхузы! На помощь!» С середины реки доносится рокот. Это на Джонке включили двигатель. Во время следующего залпа ее уже не видно. Меня услышали. На причале толпятся люди. да что толку похитители уже далеко и потом кто же погонится ночью за вооруженными до зубов хунхузами уж во всяком случае не гости давида каннигисера хунхузы у нас в манжуре детей пугали не бабойегой или серым волчком придет хунхус утащить тебя за сунгари говорили шелунам наверное так же в древней руси стращали малышей злым татарином или половцем хунхузы по китайски означает краснобородой вероятно из-за того что в традиционной опере борода красного цвета является атрибутом злодея еще я где то читала будто первые хунхузы нарочно красили свои бородых ной чтобы люди больше боялись шайки бродячих разбойников расплодились на диких и относительно безлюдных просторах северо- востока во второй половине девятнадцатого века когда цинская империя пришла в упадок и каждый губернатор обзавелся собственным войском Со частенько вербовали насильно, не платили жалованье, плохо кормили и те бежали на волю, прихватив с собою оружие. Когда в заморье пришли русские, хунхузов было так много, что против них пришлось посылать регулярные войска. знаменитая охранная стража кВжд была создана прежде всего для защиты от туземных бандитов. они нападали на поезда, грабили пароходы, опустошали целые селения.